Так что нарциссические черты могут быть частью всех людей и отношений, но это не обязательно означает, что все отношения – это лишь борьба за власть. Все зависит от того, насколько мы осознаем свои потребности, уязвимости и стремления к контролю, и как мы умеем балансировать их с потребностями других. Женский нарциссизм может казаться более разрушительным для отношений именно из-за социальных ожиданий, связанных с женской ролью. Традиционно от женщины ожидается проявление заботы, эмпатии, мягкости и поддержки. Когда женщина проявляет нарциссические черты, такие как стремление к контролю, манипуляции или сосредоточенность на собственных выгодах, интересах, это воспринимается как нарушение привычных стереотипов, что делает такие проявления особенно неприемлемыми, неприятными, шокирующими для окружающих. Эти ожидания создают сильный контраст между тем, что считают правильным поведением, и нарциссическими тенденциями, которые кажутся противоречащими идеалу женственности. Женский нарциссизм также может казаться более скрытым и тонким, что делает его труднее выявить как следствие потенциально более деструктивным. Манипуляции могут проявляться не столь явно, как в случае с мужским. Эти скрытые формы контроля, такие как использование эмоциональных манипуляций или социальных связей для управления ситуацией, часто более незаметны, но не менее болезненны для партнеров. Однако женский нарциссизм может быть и переоцененным понятием, которым объясняют любые сложности в отношениях. В современном обществе, где нарциссизм стал популярным термином, Его нередко применяют как объяснение сложных и многослойных проблем в отношениях. В таких случаях настоящие причины конфликтов могут лежать гораздо глубже. В эмоциональной несовместимости, неразрешенных травмах, нехватке коммуникации и других психосоциальных факторах. Нарциссизм как ярлык упрощает описание сложных динамик, но часто не учитывает множество других важных аспектов межличностных отношений. А по всему женский нарциссизм может казаться разрушительным из-за особенностей восприятия женской роли. Но важно понимать, что в действительности многие сложности в отношениях могут быть результатом гораздо более сложных проблем, которые не всегда можно свести к одному понятию. Жертвы нарциссов склонны идеализировать своих мучителей по нескольким причинам. Одной из ключевых является динамика идеализации и обесценивания, которую часто создает нарцисс. На начальных этапах отношений нарцисс может демонстрировать харизму, обаяние, внимание, что создает сильную эмоциональную связь у жертвы. Этот медовый месяц заставляет жертву поверить в образ идеального партнера, даже когда позже проявляются разрушительные черты. Психологический человек склонен цепляться за воспоминания о лучших моментах и надеяться на их возвращение, что усиливает идеализацию. Более того, когда нарцисс показывает доброжелательность после очередного конфликта, это вызывает у жертвы ощущение, что изменения возможны и заставляет ее прощать разрушительное поведение. Жертвы часто ищут оправдания поведению нарцисса из-за психологической зависимости, эмоциональной запутанности и -за страха одиночества. Нарцисс может искусно играть на слабостях и страхах жертвы, создавая у нее чувство вины или ответственности за свои действия. Это приводит к когнитивному диссонансу, когда жертва сталкивается с противоречием между своим пониманием того, что поведение нарцисса неправильно и своими эмоциональными привязанностями к нарциссу. Оправдания могут служить защитным механизмом, помогающим жертве избежать полного осознания разрушительной природы таких отношений. Она может полагать, что партнер ведет себя так из-за стресса, трудного прошлого или внешних обстоятельств, что позволяет сохранить иллюзию, что поведение можно изменить. Чувство спасателя у жертв-нарциссов часто связано с их собственными глубинными психологическими паттернами. Многие жертвы имеют высокий уровень эмпатии и склонны к самопожертвованию. Они могут воспринимать нарцисса как раненого человека, которого можно и нужно спасти и излечить своей любовью и поддержкой. Этот паттерн поведения укрепляется, когда нарцисс искусно позволяет жертве чувствовать себя значимой через роль спасителя. Однако нарцисс, по сути, не нуждается в спасении. Его приведение не обусловлено недостатком поддержки, а глубокими психологическими механизмами, которые не могут быть изменены извне. Попытки спасти партнера дают жертве ощущение значимости и смысла, но в конечном итоге укрепляют ее зависимость и неспособность разорвать отношения. Таким образом, идеализация, оправдание и стремление к спасению – это психологические защиты, которые позволяют жертвам нарциссов избегать полного осознания токсичности отношений, что делает выход из них чрезвычайно сложным и болезненным процессом. Многие жертвы нарциссов продолжают надеяться на перемены, даже когда их партнер постоянно нарушает ожидания, из-за сильной эмоциональной привязанности и зависимых механизмов, которые часто формируются на ранних этапах отношений. Нарциссы могут проявлять так называемый идеализационный цикл, когда они чередуют периоды обаяния, любви и внимания с разрушительными действиями, такими как игнорирование, холодность, манипуляция и критика. Эти эпизоды положительных эмоций создают у жертвы иллюзию, что отношения могут улучшиться, если она будет стараться больше или потерпит еще немного. Жертва начинает цепляться за эту ложную надежду, веря, что настоящий партнер – это тот, кем он был в начале, и что те негативные черты временны. Жертва нарцисса действительно может обладать латентными нарциссическими чертами которые активируются в ответ на манипуляции. Это проявляется в том, что жертва может стремиться к признанию, вниманию от партнера, одновременно осуждая его за недостаток внимания и заботы. Нарциссические черты, такие как потребность признания или ощущение собственной значимости, могут обостряться, когда жертва пытается исправить или спасти нарцисса. Это создает некий замкнутый круг, где обе стороны, возможно, находятся в борьбе за контроль и признание. Но нарцисс делает это осознанно, тогда как жертва может не осознавать свои вовлеченности в этот динамический процесс. То, что жертвы часто ощущают, будто нарцисс – это их единственная любовь, несмотря на боль, связанную с отношениями, объясняется сложной динамикой зависимости эмоциональной привязанности. Нарцисс умеет создавать иллюзию особенной, исключительной связи, в которой жертва чувствует себя нужной и важной. В дополнение к этому периодические всплески любви и внимания со стороны нарцисса усиливают у жертвы ощущение, что она переживает уникальные отношения, которые нельзя повторить с другим человеком. Это может быть связано с так называемыми травматическими узами, когда жертва становится эмоционально зависимой от того, кто причиняет ей боль, потому что привязка к положительным моментам отношений кажется ей более значимой, чем сама боль. Это удерживает жертву в круге зависимости, заставляя ее верить, что такой связи она больше нигде не найдет. Так или иначе, надежды на перемены, возможные латентные нарциссические черты и травматическая привязанность создают мощные механизмы, удерживающие жертву в токсичных отношениях. Эти механизмы подпитывают иллюзию, что нарциссическая связь является чем-то уникальным и незаменимым, даже когда она приносит боль и разрушает личность. Жертвы нарциссов часто видят в них глубокую ранимую личность, несмотря на их холодное и манипулятивное поведение. Из-за способности нарциссов искусно демонстрировать уязвимость, когда это выгодно. Нарцисс может в определенные моменты раскрывать свое ранимое «я», играя на эмпатии жертвы, вызывая у нее сострадание и желание помочь. Это позволяет жертве воспринимать нарцисса как сложную личность, страдающую от внутренних конфликтов что затуманивает ее восприятие манипуляции холодного поведения. Жертва начинает верить, что за маской нарцисса скрывается глубоко раненая душа и что за ее любовь и забота могут помочь нарциссу справиться с этой болью. Чувство, что жертва является спасателем, тоже связано с этой динамикой. Жертва может... Искренне верить, что ее роль в отношениях – исцелить нарцисса, помочь ему обрести внутреннюю гармонию и таким образом восстановить баланс в отношениях. Однако в этой роли спасателя жертва неосознанно поддерживает разрушительные черты партнера, потому что своими действиями она продолжает подпитывать поведение нарцисса, удовлетворяя его потребности в контроле и внимании. Нарциссические личности умело эксплуатируют такую готовность к самопожертвованию, оставляя жертву в цикле эмоциональной зависимости, где ее усилия никогда не приводят к реальным изменениям. Жертвы нередко чувствуют, что не могут найти другого партнера, который бы удовлетворял их потребности, потому что нарциссы создают иллюзию уникальности их отношений. Они могут заставить жертву поверить, что никто другой не способен дать ей такие интенсивные эмоции, что химия и сила связи, которую они испытывают, неповторимы. В этом контексте жертва начинает идеализировать эти сложные и часто драматические отношения, даже несмотря на боль. Она привязывается к этим редким моментам близости или внимания, которые чередуются с манипуляцией, и верит, что такой опыт ей больше никто не даст. Нарцисс также может искусно Подрывать уверенность жертвы в том, что она способна привлечь, найти другого партнера, который ее поймет, оценит или примет, что еще сильнее укрепляет ее зависимость. Таким образом, жертвы видят нарцисса хранимость из-за искусственной манипуляции, чувствуют себя спасателями, не осознавая, что поддерживают разрушительные черты партнера и убеждают себя, что никто другой – не сможет удовлетворить их потребности, как это делает нарцисс, даже если отношения причиняют боль. Жертва нарцисса в конечном итоге а, может начать проявлять нарциссические черты в следующих отношениях, используя те же приемы, которые были применены к ней. Это может быть результатом того, что человек, находившийся в таких разрушительных отношениях, перенимает поведение своего партнера как способ защиты или выживания. После опыта с нарциссом жертва может бессознательно начать копировать манипуляции, контроль и эмоциональные приемы, которые она переживала, чувствуя, что это необходимый способ сохранить контроль в отношениях или избежать боли, которую она испытывала ранее. Начало записи. <смех> начало, начало записи. Нарцисс, мастер манипуляции, часто любит играть роль <смех> жертвы в отношениях, особенно с эмпатами, людьми склонными к сочувствию и самопожертвованию. В такой динамике нарцисс искусно провоцирует эмпата на эмоциональные реакции, создавая конфликты, Где нарцисс сам или сама оказывается жертвой ситуации. Даже малейшие проявления раздражения или защитной реакции у настоящей жертвы, Нарцисс немедленно интерпретирует как агрессию или абьюз, умело перекладывая на нее вину. Окружающие видя только поверхность событий, склонны верить нарциссу поскольку нарцисс может убедительно изображать страдания и несправедливость, которую якобы испытывает. При этом нарцисс вполне может искренне верить в свои чувства. Если импат не реагирует на провокации, нарцисс не оставляет попыток вывести его или ее из равновесия, Нарцисс будет продолжать давить, увеличивать напряжение, усиливать манипуляции пока не добьется эмоциональной реакции. Это позволяет нарциссу снять себя ответственность за конфликты, представить себя в роли несправедливо обиженной женщины или мужчины, который только защищался от жестокости партнера. Таким образом создается иллюзия собственной невинности, ставя под сомнение адекватность жертвы и окружающие, не видящие всей картины, легко попадаются на эту уловку. Эта динамика не только освобождает нарцисса от ответственности за свои действия, но и укрепляет его или ее власть над эмпатом и окружающими, которые начинают воспринимать нарцисса как ранимого, а жертву как агрессора. Когда нарцисс провоцирует эмпаты или играет роль жертвы, Он или она может искренне верить, что его или ее действия оправданы, а любые негативные эмоции окружающих являются угрозой или нападением. Таким образом, нарцисс использует свои эмоциональные реакции как способ избежать признания своей ответственности. Обратите внимание, что нарцисс чаще всего употребляется в мужском роде, хотя необходимо ввести и понятие нарциска. Этот процесс зачастую происходит на автоматическом уровне, и нарцисс или нарциска не всегда понимают, что его или ее поведение разрушительно для других. Вместо осознательной, осознанной манипуляции нарцисс реагирует на внутреннюю тревогу и неуверенность, пытаясь восстановить контроль над ситуацией и избежать чувства вины. Его или ее восприятие и негативные реакции со стороны жертвы могут восприниматься как угроза безопасности или самооценки, и нарцисс инстинктивно реагирует, защищая себя. Это освобождает от необходимости анализировать собственные действия и позволяет оставаться в роли обиженного или обиженной, даже не осознавая, что он сам инициировал конфликт. Нарцисс искренне верит в свою правоту, и это делает его или ее манипуляции еще более убедительными для окружающих так как сам не видит своих истинных мотивов и продолжает следовать глубинным защитным механизмам. Нарцисс относится к эмпату как к фантому, наделяя фантом качествами, которые на самом деле не свойственны человеку этому. Такой процесс происходит через манипулятивные техники, такие как газлайтинг и создание ложных воспоминаний. В результате нарцисс искажает восприятие реальности, заставляя эмпата сомневаться в собственных чувствах, воспоминаниях и вообще в здравомыслии. Газлайтинг, как одна из самых мощных форм психологической манипуляции, позволяет нарциссу убедить эмпата, что восприятие реальности у эмпата неверно. Нарцисс может постоянно утверждать, что определенные события, которых на самом деле не было, происходили, или же наоборот отрицать факты, очевидные для эмпата. Этот метод разрушает уверенность эмпата в своей памяти и логике, заставляя полагаться на искаженную версию реальности, предложенную нарциссом. Постепенно эмпат начинает сомневаться в своей адекватности и теряет контроль над собственной идентичностью. Кроме того, нарцисс может приписывать эмпату отрицательные качества, которые ему не присущи искажая его образ. Это помогает нарциссу оправдывать свое поведение и агрессию, ведь в его глазах импат становится виновником всех проблем в отношениях. Нарцисс проецирует свои собственные недостатки и темные стороны на импата, создавая ложный образ, который удобен, для манипуляции. эмпат начинает верить, что он действительно обладает теми чертами, которыми ему приписываются, что усиливает его зависимость от нарцисса и замыкает цикл токсичных отношений. Этот процесс позволяет нарциссу поддерживать иллюзию контроля, перекладывая ответственность за собственные действия на другого человека. Эмпат, находясь под воздействием таких манипуляций, становится своего рода фантомом. Не тем, кем он является на самом деле, а тем, кого нарцисс хочет видеть в своих манипуляциях. Наличие свидетелей может сыграть решающую роль для эмпата в понимании того, что он не сошел с ума и что нарцисс действительно манипулирует реальностью. Газлайтинг и другие формы манипуляции часто приводят к тому, что импат начинает сомневаться в своих воспоминаниях и восприятии. Это разрушает его уверенность в себе и усиливает зависимость от нарцисса. Свидетели, будь то друзья, коллеги или другие люди, которые видят происходящее со стороны, могут помочь эмпату сохранить объективное восприятие ситуации. Они могут подтвердить, что события развивались так, как их помнит эмпат, и что нарцисс действительно искажает факты. Поддержка со стороны третьих лиц служит своеобразным якорем реальности для эмпата, который в условиях постоянного газлайтинга и ложных обвинений начинает чувствовать себя потерянным. Наличие свидетелей не только помогает эмпату восстановить уверенность в себе, но и мешает нарциссу продолжать манипуляции. В присутствии других людей нарциссу становится сложнее отрицать факты или приписывать эмпату несуществующие качества, так как есть те, кто может подтвердить правду. Это снижает контроль нарцисса над ситуацией и дает эмпату возможность лучше осознать, что его восприятие было правильным, а манипуляции реальны. Таким образом, свидетели могут стать важной поддержкой в борьбе с нарциссическими манипуляциями, помогая эмпату, восстановить связь с реальностью и сопротивляться разрушительному воздействию газлайтинга. Свидетели не могут быть рядом все время, особенно в частных моментах, как, например, в спальне. Если интимные отношения все еще существуют, что вряд ли. Нарцисс использует эту уязвимость, чтобы продолжать манипулировать эмпатом в тех ситуациях, где свидетелей нет. Это может быть короткий момент, когда никого не было, или еще какие-то вещи, которые невозможно доказать. Это позволяет нарциссу врать, приписывать несуществующие действия, интерпретировать любые эмоциональные или даже нейтральные реакции эмпата как агрессию, случайно услышанные Вдохи, слова или попытки <свят> интерпретируются как попытки унизить <свят> <свят> нарцисса. В таких закрытых ситуациях нарцисс получает полную свободу для своих манипуляций. Он может приписывать эмпату, агрессивное поведение, негативные намерения или даже физическую агрессию, что позволяет ему сохранить роль жертвы в глазах окружающих. Этот процесс сопровождается искажением реальности до такой степени, что эмпат сам начинает сомневаться, действительно ли он вел себя неправильно. В этой динамике основное оружие нарцисса – изоляция. Эмпат оказывается один на один с манипулятором, и в отсутствии внешней поддержки ему сложнее удержаться от эмоциональных реакций на постоянные провокации. Нарцисс будет продолжать давление до тех пор, пока не получит нужную реакцию – чтобы затем использовать ее как доказательство агрессии со стороны эмпата. Единственный способ ослабить этот цикл – укрепления внутренней уверенности эмпата и его связи с реальностью. Импату важно создать прочную поддержку вне отношений с нарциссом, иметь возможность регулярно общаться с близкими или психотерапевтом, которые могут подтвердить его чувства и помочь объективно смотреть на происходящее. Важным шагом также является введение записей или дневника, где импат может фиксировать события и свои реакции, чтобы в момент сомнений возвращаться к ним и проверять, насколько его восприятие ситуации соответствует реальности. Хотя свидетели не могут быть всегда рядом, наличие внешней поддержки и использование инструментов саморефлекции могут помочь импату удержаться от полного погружения в искаженную реальность, которую навязывает нарцисс. Нарцисс действительно будет манипулировать и обманывать значимые для пары фигуры, такие как родители, старшие дети, друзья, подруги, священнослужители, врачи и особенно психологи. Для нарцисса крайне важно заручиться поддержкой окружающих, чтобы усилить свою позицию, сохранить контроль и давление. Нарцисс искусно использует манипуляции, чтобы представить себя в роли жертвы, убедить других, в том числе и партнера, или эмпата, что именно он источник всех проблем. Нарциссы обладают высокой социальной адаптивностью и харизмой, что позволяет им убедительно строить свою версию событий. Они могут умело приукрашивать ситуацию или даже выдумывать ложные истории, чтобы выставить партнера агрессором или неадекватным человеком. В глазах окружающих, особенно тех, кто не знаком с истинной динамикой отношений, нарцисс может выглядеть как страдающий и несправедливо обиженный, обаятельный человек, что вызывает сочувствие и поддержку. Психологам действительно трудно сразу распознать нарциссические манипуляции, особенно если нарцисс представляется как уязвимый и страдающий человек. Нарциссы часто обращаются к профессионалам с жалобами на своего партнера, описывая его или ее поведение как абьюзивное, тем самым создавая ложную картину. Психолог может быть введен в заблуждение, особенно если нарцисс искусно избегает обсуждения своих недостатков и делает акцент на жестокости партнера. В семейных или социальных кругах нарцисс также будет стремиться изолировать жертву, ставя на свою сторону значимые фигуры, такие как родители или друзья – Это позволяет ему укрепить свою версию реальности и подорвать доверие к жертве. Жертва начинает казаться окружающим трудной или агрессивной, уж точно неадекватной, в то время как нарцисс будет выглядеть как человек, который просто пытается справиться с трудными обстоятельствами. Эта социальная поддержка позволяет нарциссу снять с себя ответственность за происходящее, И перекладывать вину на партнера, окружающие, особенно те, кто видят только внешнюю сторону отношений, могут не заметить манипуляции, встать на сторону нарцисса или нарцисски. Это еще больше изолирует жертву, делая ее позицию крайне уязвимой. Противодействовать такому сценарию можно лишь с помощью осознания своих чувств и сохранения поддержки вне круга влияния нарцисса. Эмпату или жертве важно иметь рядом людей, которые способны объективно видеть ситуацию и поддерживать ее, даже когда нарцисс пытается всех обмануть. Во всем этом женщины-нарциссы начинают напоминать кошек. Как и кошки, женщины-нарциссы могут скрывать свою уязвимость, демонстрировать независимость, эмоциональную недоступность и стремление к контролю над окружающими. Они могут, подобно кошкам, Ожидать восхищения и внимания со стороны других просто за сам факт своего существования, но при этом оставаться отчужденными, выбирая, когда и как они захотят взаимодействовать. Очень любят кошки играть роль жертвы, когда требуют их накормить и делают вид, что они не кормлены. Женщина-нарцисс, как и кошка, может демонстрировать обаяние, привлекая внимание и любовь. Но в то же время держать дистанцию позволяет другим лишь ограниченно приближаться к ней. Она может умело использовать свои манипуляции, чтобы другие выполняли ее желания, напоминая кошачью хитрость и независимость. Как и кошки, нарциссы часто кажутся самодостаточными и могут казаться равнодушными к чувствам тех, кто пытается с ними установить близкий контакт. Это сходство усиливается тем, что и кошки, и нарциссы склонны проявлять избирательную привязанность. Нарциссические женщины могут дарить внимание и тепло, когда это соответствует их интересам, но легко отстраняться, если ситуация перестает их устраивать. Они также могут излучать харизму и создавать вокруг себя обаяние, атмосферу привлекательности, подобно тому, как кошки привлекают внимание своей грацией, уверенностью, и при этом мочиться в тапки эмпата, утверждая, что это он сам помочился в собственные тапки, что отлично передает суть газлайтинга одной из ключевых техник нарцисса, заключающихся в том, что нарцисс искажает реальность, убеждая жертву, что ее собственные восприятия и воспоминания неверны. Не в таком примере нарцисс активно отрицает свои деструктивные действия и заставляет эмпата поверить, что проблема исходит от него самого в рюмом и переносном смысле. Такой манипулятивный ход – это типичный способ нарцисса избежать ответственности за свои действия, одновременно подорвать уверенность эмпата в собственном здравомыслии. Постоянное обвинение эмпата в том, что на самом деле сделал нарцисс, разрушает его уверенность в себе и создает замкнутый круг сомнений. Эмпат начинает верить, что, возможно, действительно совершил ошибку или действовал неадекватно, и начинает сомневаться в своих чувствах и воспоминаниях. Это подчеркивает, насколько токсичным может быть взаимодействие с нарциссом, когда... Он или она не только отказывается признавать свои действия, но и перекладывает вину на другого человека. Подобные манипуляции вызывают глубокую эмоциональную боль и подрывают самооценку жертвы, заставляя ее все больше зависеть от нарцисса и ее версии реальности. Хотя кошки, конечно, не обладают человеческим сознанием и не могут быть нарциссами в полном смысле этого термина. Их поведение иногда может напоминать нарциссические черты – если смотреть с точки зрения человека. Кошки часто ведут себя независимыми, требовательными и могут казаться эгоцентричными. Они требуют внимания, игнорируют правила и, кажется, ожидать, что их желания будут удовлетворены немедленно. Однако такое поведение у кошек является результатом их инстинктов и эволюционных особенностей. Кошки, как хищники, Несоциальные животные склонны действовать по собственному усмотрению и ориентированы на защиту своей территории и благополучия. Они могут демонстрировать поведение, которое с человеческой точки зрения только кажется нарцистическим, но для них это просто выражение природных инстинктов и характера. Итак, человек-нарцисс или женщина-нарцисс обладает уникальной способностью из любой ситуации выйти победителем. В споре, даже если... <кхм> его или ее позиция кажется абсурдной или нелогичной. Это происходит потому, что нарциссы умеют мастерски манипулировать аргументами и представлять свою точку зрения настолько убедительно, что в моменте она может казаться правдоподобной. Нарциссическая личность использует несколько примеров приемов, чтобы создать иллюзию своей правоты». Во-первых, нарцисс часто прибегает к эмоциональным аргументам, играя на слабостях или чувстве вины оппонента. Он может отвлечь от сути спора, переключив внимание на личные недостатки собеседника или на его якобы агрессивное поведение. Это сбивает с толку и заставляет оппонента оправдываться, что ставит нарцисса в более выгодное положение. Во-вторых, нарцисс умеет использовать логические искажения, такие как переиначивания фактов или придумывания новых деталей, которые поддерживают его версию событий. Он может смешивать правду и ложь таким образом, что оппонент теряется и начинает сомневаться в своих собственных воспоминаниях или восприятии ситуации. Это очень похоже на газлайтинг. Нарцисс заставляет другого человека чувствовать, что тот сам не понимает, что происходит. И поэтому его аргументы слабее. Наконец, нарциссическая личность уверена в своей правоте настолько, что эта уверенность может быть убедительной для окружающих. Она просто заразительна. Нарцисс способен убедительно выражать свои мысли, даже если они не основаны на фактах, и использовать свою харизму, обаяние, чтобы влиять на восприятие собеседника. Это особенно эффективно, когда спор происходит в присутствии других людей, которые могут быть склонны принять сторону нарцисса из-за его или ее уверенного тона и эмоциональной убедительности. Упрямство нарциссов поразительно, будь то мужчины или женщины. Это связано с тем, что нарциссы обладают жесткой искаженной системой убеждений, которая направлена на защиту их эго и поддержание иллюзии собственной исключительности. Для них признание того, что они могут ошибаться, или что их точка зрения может быть неверной и представляет угрозу для их самооценки. Это делает их практически неуязвимыми для логических аргументов и рациональных доводов. Нарцисс воспринимает любое несогласие как атаку на свое эго и быстро переходит в защитную позицию. В спорах они склонны не слушать доводы собеседника. В играх они не переносят поражения. Вместо этого они сосредотачиваются на том, как обесценить аргументы оппонента или отвлечь от сути разговора, переведя его на совершенно другую тему. Даже самые убедительные доказательства не смогут изменить их мнение, поскольку нарциссы видят мир через призму своей собственной правоты. Их правота является стержнем, императивом их личности. Для них важнее сохранить свой образ и чувство превосходства, чем признать чужие аргументы. Упрямство нарциссов – это их способ поддержания контроля и власти в отношениях. Оно служит их психологической защите от внутренней уязвимости, с которой они не могут столкнуться. Полное отсутствие совести и раскаяния у нарциссов – одно из самых разрушительных проявлений их личности. То есть... Изобразить раскаяние они могут, но испытывать его, пожалуй, нет. Нарциссы редко испытывают подлинные чувства вины или стыда за свои действия, особенно если эти действия причиняют вред другим. Это происходит потому, что их основная цель – поддерживать идеализированное представление о себе, избегать всего, что может угрожать их самооценке. Признание ошибок или вины для нарцисса равносильно признанию своей уязвимости, а это то, чего они всячески избегают. Нарциссы часто рационализируют свое поведение, находя оправдание своим поступкам, какими бы жестокими или несправедливыми они ни были. Они могут перекладывать вину на других, утверждая, что были вынуждены поступить так из-за внешних обстоятельств или поведения окружающих. Это позволяет им сохранять внутреннее ощущение правоты и избегать конфликта с собственной совестью. Отсутствие раскаяния также связано с тем, что нарциссы часто воспринимают других людей как средство для достижения своих целей, а не как равных личностей с собственными чувствами и потребностями. Для них окружающие существуют, чтобы восхищаться, поддерживать и подчиняться. Когда другие страдают от их действий, нарциссы редко задумываются о последствиях, потому что их фокус всегда направлен на собственное благополучие и сохранение власти. Отсутствие совести и раскаяния делает нарциссов особенно опасными в отношениях, поскольку они могут продолжать манипулировать. Единственный вопрос – а существуют ли люди не нарциссы? лгать и причинять боль без малейших попыток признать свою ответственность или изменить поведение. Нарциссы могут использовать, можно заменить слово «нарциссы» люди, могут использовать свои извинения как инструмент манипуляции, а не как искреннее проявление раскаяния. Они часто извиняются только для того, чтобы спровоцировать жертву на ответную реакцию – а затем использовать это в своих целях. Нарциссическое покаяние – это не реальное признание вины, а скорее тактический шаг, направленный на достижение своих целей, таких как восстановление контроля или оправдание своего поведения в глазах окружающих. Когда нарцисс приносит извинения, он может ожидать, что жертва примет их, как бы прощая его или ее за что-то, даже если жертва на самом деле не обвиняла в конкретном поступке. Это позволяет нарциссу потом обвинить жертву в том, что она якобы безосновательно обвиняла ее. Например, нарцисс может сказать «Я же извинился, а ты все равно продолжаешь на меня давить». Хотя на самом деле жертва могла не предъявлять никаких обвинений. Таким образом, извинение становится способом манипулировать эмоциями и создавать иллюзию, что проблема исходит от жертвы. Этот прием позволяет нарциссу сохранить контроль над ситуацией, снять с себя реальную ответственность и одновременно подорвать уверенность жертвы. Жертва начинает чувствовать себя виноватой за обвинения, которых, возможно, никогда не выдвигала. Нарцисс использует чувство вины, чтобы укрепить свое доминирующее положение, и жертва оказывается снова втянута в эмоциональный хаос, не понимая, как ей реагировать на ложное покаяние. Таким образом, извинения нарцисса часто являются частью его или ее или манипулятивной стратегии. Они призваны не для того, чтобы примириться или исправить ситуацию, а чтобы спровоцировать жертву, вызвать путаницу, использовать ее эмоциональную реакцию для укрепления собственного положения в отношениях. Нарцисс, как мужчина, так и женщина, может прекрасно осознавать, какую боль и вред он причиняет жертвы, но не испытывает к ней сочувствия. Вместо этого оправдывает свои действия, считая, что все, что происходит, является заслуженным или необходимым для самозащиты. В таком мышлении нарцисс всегда видит себя в роли жертвы, что позволяет ему или ей обесценивать реальные страдания от другого человека. Это отсутствие эмпатии и эмоциональной связи делает нарцисса особенно опасным в отношениях. Потому что Он не чувствует ответственности за разрушение, которые оставляет за собой. Когда нарцисс начинает утилизацию жертвы, это процесс, в котором постепенно отказывается от отношений или полностью изгоняет жертву из своей жизни. Этот процесс может быть крайне болезненным и разрушительным для жертвы. Нарцисс может намеренно доводить жертву до эмоционального и физического истощения, создавая ситуации, которые могут привести к сильному стрессу, депрессии и даже серьезным физическим проблемам, таким как сердечные приступы или инсульты. Для нарцисса это становится не более чем шагом завершения отношений, так как наличие истощенной страдающей жертвы мешает ему сосредоточиться на своей новой цели – или поддерживать свою иллюзию превосходства. Нарцисс часто видит в утилизируемой жертве обузу, которая мешает ему двигаться дальше. По ее мнению, эмоциональная слабость жертвы – это нечто, что нужно подавить или устранить, и вместо того, чтобы заботиться о жертве, усугубляет ситуацию, доводя ее до крайней точки. Это позволяет нарциссу еще больше укрепить свою внутреннюю позицию, что жертва заслужила такой конец, потому что была слабой, или проблемной, или неадекватной, или агрессивной, или абьюзивной. Таким образом, процесс утилизации жертвы не только лишает жертвы эмоциональной поддержки, но и может нанести ей серьезнейший физический и психологический вред. Нарцисс оправдывает свое поведение тем, что защищает себя или свои интересы, полностью игнорируя разрушительные последствия для другого человека. В любом случае, если человек сталкивается с нарциссическим насилием, даже если оно только эмоциональное или психологическое, важно не игнорировать это и искать помощи, поскольку последствия могут быть серьезнейшими. Как ни парадоксально, но жертва нарцисса часто испытывает наиболее сильные страдания именно в момент утилизации, когда нарцисс полностью разрывает отношения и исключает ее из своей жизни. Хотя, казалось бы, свобода, радуйся. Этот феномен объясняется несколькими психологическими механизмами, которые усложняют выход из таких токсичных отношений. Во-первых, на протяжении всего времени отношений нарцисс создает сильную эмоциональную зависимость жертвы от себя. Манипуляции, чередование любви и пренебрежения, игры с эмоциональной близостью – все это заставляет жертву находиться в постоянном напряжении и ожидании. Нарцисс может вначале показывать восхищение и внимание, а затем внезапно отстраняться, заставляя жертву бороться за него или за нее. Внимание и пытаться заслужить любовь снова. Это создает цикл эмоциональной зависимости, который укрепляет ощущение, что без нарцисса жертва не может чувствовать себя полноценной Когда же наступает утилизация, процесс, при котором нарцисс решает, что жертва больше не представляет для него ценность, это разрывает созданную эмоциональную связь, оставляя жертву в состоянии шока, одиночества и глубокого чувства отвержения, отверженности. Для жертвы это может стать самым болезненным моментом, так как она не просто теряет партнера но и сталкивается с разрушением иллюзии отношений, в которые она вкладывала столько эмоций и сил. Нарцисс отказывается от нее, как от ненужной вещи, что вызывает огромное чувство боли, пустоты и бессмысленности. Кроме того, утилизированная жертва может продолжать испытывать когнитивный диссонанс, внутренний конфликт между воспоминаниями о хороших моментах и реальностью, в которой ее предали и оставили. Нарцисс часто внезапно и жестоко разрывает отношения, не представляя возможности жертве понять или осмыслить, что происходит. Это создает ощущение потери контроля и оставляет жертву с чувством, что она недостаточно хороша или не сделала всего возможного для спасения отношений. Процесс утилизации также лишает жертву возможности получить осмысленное завершение отношений. Или понимание того, что произошло. Нарцисс редко объясняет свои мотивы и признает свою вину, оставляя жертву в эмоциональной пустоте, без шанса на восстановление или прощение. Этот вакуум в сочетании с эмоциональной зависимостью создает ощущение сильнейшего страдания, несмотря на то, что отношения были токсичными. Жертва нарцисса или нарцисски часто уверена, что для разрыва не было объективных причин, и в большинстве случаев она действительно права. Это связано с тем, что нарцисс инициирует разрыв не на основе реальных проблем в отношениях, а из-за внутренних потребностей или изменений в своих желаниях и интересах. Для нарцисса отношения это нечто, что служит его или ее личным целям, и когда жертва перестает удовлетворять эти цели, нарцисс начинает утилизацию – Даже если для этого нет явных объективных оснований. Жертва, которая вкладывала эмоции, усилия в отношения, часто воспринимает разрыв как неожиданное и несправедливое событие. Она не видит логической причины для конца, потому что с ее точки зрения она старалась поддерживать отношения и делала все возможное для их сохранения. Нарцисс, напротив, может разорвать отношения внезапно, без видимых объяснений что оставляет жертву в состоянии замешательства и боли. Этот разрыв кажется нелогичным и необоснованным. Можно кричать в потолок. Зачем? Зачем? Потому что нарцисс действует по своим собственным эмоциональным эгоистическим импульсам, а не руководствуется реальными проблемами в отношениях. Для нарцисса разрыв может быть продиктован множеством факторов, не связанных с поведением жертвы. Это может быть потеря интереса, поиск нового объекта восхищения или удовлетворение своих эгоистических целей. Нарцисс может чувствовать, что жертва больше не дает ему того, что он или она хочет, или что в отношениях больше нет возможности для получения желаемого признания и контроля. В таких случаях жертва оказывается утилизированной без реального повода, что и вызывает у нее сильное чувство несправедливости и боли. Понимание жертвы того, что объективных причин для разрыва не было, лишь усиливает ее страдания, потому что она ощущает, что все было в порядке. Хорошо же жили. И она не заслужила такого отношения. Это чувство может привести к глубокому самоанализу, попыткам найти свои ошибки или недостатки, хотя на самом деле проблема лежит в нарциссе и в его или ее неспособности поддерживать здоровые, эмоционально стабильные отношения. Не будем забывать, что жертва часто не осознает, что ее партнер или партнерша проявляет нарциссические черты и вместо этого интерпретирует их поведение как уникальные личные особенности. Это создает ложное ощущение, что такое поведение можно объяснить или оправдать индивидуальными чертами характера, стрессом или трудными обстоятельствами. Жертва начинает искать рациональные объяснения, пытаясь найти оправдание поведению нарцисса, которая, по сути, разрушительно и манипулятивно. Такое восприятие нарцисса как необычного, сложного или глубокого человека мешает жертве увидеть настоящую суть происходящего. Нарциссы часто искусно играют на этих убеждениях, создавая у жертвы впечатление, что их непредсказуемое поведение связано с их уникальной личностью, которую необходимо понять и принять. Жертва, стремясь сохранить отношения, начинает оправдывать манипуляции, эмоциональное пренебрежение или даже абьюз, считая, что это просто часть сложной динамики отношений. Этот процесс может еще больше запутывать жертву, заставляя ее считать, что проблема заключается в ее неспособности адаптироваться или понять партнера, а не в токсичности поведения самого нарцисса. Такая динамика самообмана укрепляет привязанность жертвы к нарциссу и усложняет осознание того, что происходит на самом деле, что перед ней не просто непохожий человек, а кто-то, кто сознательно или бессознательно использует жертву ради собственного контроля и самоутверждения. Привязанность к мучителю даже после окончания отношений может быть объяснена феноменом травматических уз или эмоциональной зависимости. В нарциссических отношениях периоды насилия чередуются с эпизодами любви и внимания, что создает эмоциональные взлеты и падения. Это приводит к сильной зависимости жертвы от таких моментов близости, которые вызывают иллюзию, что нарцисс может измениться, или что была настоящая большая любовь. Такие травматические узы могут сохраняться даже после завершения отношений, когда жертва продолжает идеализировать партнера и надеяться на его или ее изменения, несмотря на боль, которую ему причинили. Этот феномен говорит о том, что жертвы нарциссов могут иметь глубокие эмоциональные уязвимости, которые делают их склонными к зависимости от таких токсичных отношений. Часто такие жертвы могут страдать от низкой самооценки, страха одиночества или ощущения, что они не заслуживают лучшего – Это подталкивает их к поиску оправданий для поведения нарцисса и к продолжению эмоциональной связи, даже когда это разрушительно для их психического здоровья. Травматические отношения создают иллюзию, что без нарцисса жертва не сможет найти любовь или ощущение значимости, что и поддерживает эту привязанность. Осознанность. Осознанность играет ключевую роль как для нарцисса, так и для его жертвы, потому что Только осознанность позволяет каждому участнику отношений видеть свои собственные эмоциональные и поведенческие паттерны, а также истинную природу взаимодействия между ними. Однако осознанности крайне сложно достичь в таких динамиках, потому что и нарцисс, и жертва часто находятся в глубоко укорененных психологических циклах, которые затрудняют объективное восприятие себя и другого Для нарцисса осознанность является вызовом, потому что их механизм самозащиты построен на избегании внутренней уязвимости и на стремлении к подтверждению собственной значимости извне. Нарциссические личности часто не способны или не желают признать, что их поведение разрушительно для окружающих, потому что это угрожает их хрупкой самооценке. Они строят вокруг себя эмоциональные стены, Барьеры, чтобы не столкнуться с внутренними конфликтами, которые могут породить боль или стыд. Это избегание внутренней работы и саморефлексии делает процесс осознания своего поведения чрезвычайно трудным для нарцисса. Для жертвы осознанность также бывает затруднена, но по другим причинам. Жертва часто попадает в психологическую ловушку зависимости от нарцисса и может испытывать когнитивный диссонанс – когда факты не совпадают с ее эмоциональными переживаниями. Манипуляции нарцисса, его или ее периодические вспышки любви создают эмоциональные волны, которые затуманивают восприятие реальности и мешают жертве осознать, что она находится в токсичных отношениях. Потребность в спасении партнера или надежда на изменения также затрудняют объективную оценку ситуации. Кроме того, как нарцисс, так и жертва могут бояться признать реальность происходящего из возможных болезненных последствий. Признание токсичности отношений требует от обеих сторон столкнуться с трудными эмоциями, стыдом, страхом, виной, одиночеством. Для нарцисса это может означать осознание своей глубокой уязвимости, а для жертвы необходимость признать свою зависимость и собственные паттерны поведения, которые поддерживают эти разрушительные отношения. Осознанность требует значительной внутренней работы, смелости смотреть на себя без иллюзий и готовности изменить свое поведение. Однако этот процесс сложен и требует не только осознания проблемы, но и активных шагов по изменению привычных эмоциональных реакций. Нарцисс часто обвиняет партнера, детей, родителей или даже психолога в нарциссизме избегая признания своей собственной ответственности из-за своего защитного психологического механизма, известного как проекция. Проекция – это бессознательная защита, при которой человек приписывает свои негативные черты или эмоции другим людям, чтобы избежать осознания их в себе. Для нарцисса признание собственных недостатков или проблем с поведением – это угроза самооценки, которую он стремится защитить любой ценой. Нарциссическая личность испытывает глубокий внутренний страх перед своей уязвимостью и неуверенностью. Эти страхи могут проявляться как неспособность принять критику, что заставляет нарцисса проецировать свою неуверенность и негативные качества на других. Обвиняя окружающих в нарциссизме или эгоизме, нарцисс избегает необходимости сталкиваться с собственными недостатками – Это помогает ему поддерживать иллюзию своей правоты и превосходства, сохраняя при этом образ идеального «я». Кроме того, нарцисс редко видит свою собственную вину или ответственность в проблемах. Он воспринимает мир через искаженную призму, где он или она всегда является жертвой непонимания или несправедливости со стороны других. Это позволяет сохранять иллюзию контроля и защищенности в то время как переносится вина на других людей. Даже психолог может оказаться под ударом, если начнет указывать нарциссу на его или ее собственные деструктивные модели поведения. Нарцисс, скорее всего, обвинит специалиста, чем примет правду о себе. Таким образом, проекция и избегание внутренней ответственности являются основными причинами того, почему нарцисс обвиняет окружающих в нарциссизме, не признавая себя частью проблемы. Этот механизм защищает его или ее хрупкую самооценку и помогает сохранить иллюзию собственного превосходства. Давать нарциссу послушать или прочитать книгу, такую как эта, где раскрываются личностные черты или описывается нарциссизм, зачастую бесполезно, потому что нарцисс не готов к саморефлексии или принятию своей роли в проблемах. Нарциссы склонны воспринимать любую информацию, которая угрожает их самооценке, как нападение. Это вызывает у них защитные реакции, такие как отрицание, агрессия или проекция. Они видят себя исключительно в позитивном свете и строят свое «я» на основе убежденности в своей уникальности и правоте. Когда нарциссу предлагают послушать или прочитать что-то о нарциссизме, это воспринимается как критика, которую они отрицают и отклоняют. В большинстве случаев нарцисс не видит в себе проблем или считает, что если кто-то имеет такие черты, то это явно не он и не она. Вместо того, чтобы задуматься над услышанным, нарцисс может обвинить в нарциссизме других или найти оправдание для своих поступков. Кроме того, нарциссическая личность часто не видит себя в тексте, где раскрываются признаки нарциссизма. Даже если описание 100% совпадает с их поведением, нарциссы склонны считать себя исключением и уникальным случаем, которому стандартные определения диагноза неприменимы. Они могут интерпретировать такие материалы, как попытку унизить или перевоспитать их, что вызывает отторжение. Таким образом, чтение или прослушивание книги о нарциссизме для нарцисса бесполезно потому что они не готовы признать свои черты и сопротивляются любым попыткам заставить их задуматься над своим поведением. Приведение нарцисса к осознанности – это сложнейший процесс, требующий от психолога тонкости, терпения умения работать с защитными механизмами. Прямое указание на нарциссизм или критика его поведения часто вызывает у нарцисса сильное сопротивление, так как защищает, свою хрупкую самооценку. Поэтому одним из ключевых подходов является непрямая работа. Вместо того, чтобы акцентировать внимание на нарциссических чертах, Психолог может сосредоточиться на вопросах, которые нарцисс сам считает важными. Такие как развитие лидерских навыков, улучшение уверенности в себе, профессиональные достижения или умение контролировать эмоции. Это позволяет нарциссу оставаться вовлеченным, не чувствуя угрозы своей самооценки. Следующий шаг – мягкое введение элементов саморефлексии. Психолог может использовать открытые вопросы, чтобы помочь нарциссу начать думать о своих действиях и последствия для других. Например, можно задавать вопросы типа «Как вы думаете, почему ваши коллеги реагируют на вас так?» или «Как бы вы описали свои отношения с близкими?» Постепенно это может привести к тому, что нарцисс начнет замечать паттерны в своем поведении. Важно не форсировать процесс и давать нарциссу пространство для самостоятельных выводов, поскольку давление вызовет защитную реакцию. Работа с нарциссом также предполагает Поддержание баланса между признанием достижений и постепенным раскрытием деструктивных моделей. Психолог может использовать подход, при котором похвала за реальные достижения сочетается с мягким предложением изменений. «Вы добились многого в своей карьере», Но как вы думаете, можно ли улучшить ваши отношения с коллегами, чтобы они воспринимали вас еще лучше? Это позволяет нарциссу сохранить чувство контроля и значимости, одновременно открывая возможность для саморефлексии. Наконец, работа над развитием эмпатии может стать важным элементом. Психолог может предлагать нарциссу упражнения по осознанному вниманию к чувствам других людей – Ставить себя на место других людей, не вызывая прямого давления. Например, можно предложить нарциссу представить себя на месте другого человека или обсудить, как его или ее поведение может восприниматься окружающими. Постепенно это может привести к более глубокой осознанности в отношении собственных действий и их влияния на других. Основная сложность в работы с нарциссами заключается в том, что они сопротивляются любому намеку на свою уязвимость. Поэтому постепенный ненавязчивый подход, основанный на позитивных моментах и мягкой саморефлексии, дает больше шансов на успех, чем попытки сразу указать на их нарциссизм. Нарциссы, особенно женщины, легко обманывают психологов, потому что обладают исключительными навыками манипуляции, а также умением создавать убедительные образы себя и своей ситуации. Они мастерски используют харизму, обаяние и псевдоэмпатию, чтобы представить себя в выгодном свете от своего партнера или других людей в качестве проблемы. Это создает иллюзию, что они сами являются жертвами нарциссизма, а не его источником. Одним из ключевых аспектов нарциссической личности является способность к созданию ложного образа как для окружающих, так, к сожалению, и для самого себя. Нарцисс искренне верит в свою исключительность и склонен отрицать свои недостатки. Причем это может накладываться на жуткое самоучижение и комплекс неполноценности. И то, и другое уживается в одном человеке. Они часто обвиняют партнеров в тех чертах, которые у них самих присутствуют, проецируя свои недостатки на других. Для нарцисса признание собственной вины или токсичности представляет угрозу их самооценки. Поэтому они делают все, чтобы избежать саморефлексии, и перекладывают ответственность на других. Нарциссы также хорошо понимают, как вести себя в разных социальных ситуациях, Они способны очаровать психолога или убедительно представить свою версию событий, играя роль жертвы. В результате психолог может попасть под их влияние и принять их версию за правду, особенно если психолог того же пола, что и нарцисс. Особенно если нарцисс скрывает свои разрушительные черты за внешней уверенностью и правдоподобными рассказами о своих страданиях. Нарцисс может сознательно или бессознательно играть на ожиданиях психолога, что затрудняет выявление истинной природы такого поведения. Кроме того, нарциссы используют рационализацию и оправдание для своего поведения, что может выглядеть убедительно. Они могут описывать свои действия как реакцию на поведение партнера, утверждая, что все их поступки – это ответные манипуляции со стороны другого человека – Это позволяет нарциссу убедить психолога в том, что проблема кроется не в нем, а в его или ее партнере, что именно партнер демонстрирует нарциссические черты. Таким образом, способность нарциссов к манипуляции, проекции, созданию ложных образов позволяет им вводить заблуждения даже профессионалов, убеждая их в том, что нарциссы – это их партнеры, а не они сами. В русской литературе есть несколько женских персонажей, проявляющих нарциссические черты. Например, Анна Каренина из романа «Льва Толстого». Анна, хотя и является сложным персонажем, демонстрирует нарциссическое поведение в ее взаимоотношениях с Вронским. Она часто сосредоточена на своих желаниях и переживаниях, игнорируя чувства и интересы других, включая мужа и сына. Ее стремление к личному счастью затмевает осознание последствий для окружающих, что в конечном итоге ведет к трагической развязке. Другим примером является Лиза из «Дворянского гнезда» Ивана Тургенева, Анастасия Филипповна из «Идиота» Федора Достоевского. Также является крайне противоречивой фигурой. Она манипулирует мужчинами, вызывая их страдания и постоянно привлекая к себе внимание но ее поступки одновременно разрушительны для нее самой. Она не способна остановиться в своем саморазрушении, что также можно расценивать как нарциссическую форму поведения. Варвара Петровна Ставрогина из «Бесов Достоевского» еще один пример женщины с нарциссическими чертами, которая контролирует окружение и навязывает свою волю окружающим, проявляя свою власть через манипуляции. Интересно, что такие персонажи часто становятся любимыми у нарциссов. Они восхищаются ими, подражая их судьбе и копируя трагические или деструктивные модели поведения. Нарциссы, вдохновленные этими образами, стремятся жить по таким же эмоционально насыщенным сценариям, полным драм и страданий, что в конечном итоге также приводит к разрушительным последствиям, как для них самих так и для окружающих. Эти литературные герои становятся своеобразными символами легитимации для нарциссов, которые видят в них отражение собственных стремлений к признанию, вниманию и в то же время глубокую внутреннюю драму и отчуждение. Вполне возможно, все, все мы обладаем нарциссическими чертами в той или иной степени, поскольку нарциссизм – это спектр, а не строгое деление на нормальных и нарциссов. Черты, связанные с самолюбием, уверенностью в себе, стремлением к признанию, являются естественными аспектами человеческой психики. Они важны для нашего выживания, личного развития, социального функционирования. Проблемы возникают, когда эти черты становятся чрезмерными и приводят к эксплуатации или манипуляции другими людьми. Общество действительно может быть Нужно выделять нарциссов или других предполагаемых виновных как своего рода моральных козлов отпущения для поддержания чувства порядка и безопасности. Это помогает создавать ощущение, что проблема лежит где-то там, у других людей, а не внутри каждого из нас. Такой подход позволяет обществу избегать саморефлексии и того, чтобы сталкиваться с собственными нарциссическими наклонностями, маскируя их под нормальность. Нарциссизм общества – это очень интересная тема, которая бы могла обогатить социологию. На коллективном уровне существует определенная потребность в разделении на хороших и плохих для морального успокоения. Мы склонны демонизировать то, что видим как опасное или неудобное, забывая, что те же черты могут существовать в скрытой форме в каждом из нас. Вернемся же к истории любви, которой мы начали эту книгу. Вот, наконец, все рухнуло. Останки былой любви рассыпались в прах, как иллюзии, на которых она строила свой мир. Утилиз... Утилизированная жертва, истощенная до предела, выжженная изнутри больше не способна даже на отчаяние не живет, но прозябает с потухшими глазами, некогда полными надежды и веры, теперь уставившимися в пустоту, лишенную смысла. Невозможно поверить, что великая, неповторимая любовь все это было ложью, холодной, безжалостной ложью, столь искусно маскируемой под заботу и обещание вечности вместе. Нарцисс, он или она, стоящая на пьедестале своего собственного эго, взирается с равнодушием. Одержана победа, но какой ценой? Все, что и когда-либо принадлежало, души, чувства, страхи рассыпались, как пепел. Жертвы больше нет. Никого не осталось, чтобы питать ее тщеславие. Ее страстную потребность восхищения Пространство вокруг нее опустело Никого больше не осталось Кого можно было бы сломить, обвинить, унизить Она осталась одна на вершине своей разрушительной империи Где некогда тлели сердца Теперь же лишь ветер выдувает холод через пустые руины Смысл утратил свое значение Все, ради чего она жила, игра, манипуляции, контроль рухнула в одно мгновение. Бесконечная пропасть открылась перед ней, и никакая сила, никакая власть не спасет ее от этой пустоты. Потому что, в конце концов, она проиграла самой себе, и этой утраты уже не вернуть. Но нет, раскаяния не бывает, ее пустота не останется незаполненной. Она давно уже нашла новую жертву, как всегда ловко, незаметно, почти невинно. С новой жертвой игра началась с того же огня страсти обещаний, с тех же очаровательных улыбок, за которыми таилось нечто гораздо более холодное и расчетливое. Она никогда не останется в одиночестве, потому что одиночество – это ее самый страшный враг». И всегда нужен кто-то, кого можно покорить, кто будет восхищаться, подчиняться, служить ей топливом. Новая жертва еще не догадывается, в какую ловушку попала. Ее восхищенные глаза смотрят на нее, как когда-то это делали другие. А она предвкушает неизбежно и уже мысленно готовится к тому моменту, Когда снова сможет вывернуть правду. Когда снова сможет обвинить другого в собственных пороках. Ведь нарцисс никогда не бывает один. И никогда не бывает без жертвы. Это ее природа. Ее необходимость питаться чужими жизнями, пока они не истощатся. Для нее ничего не кончилось. Потому что всегда будет кто-то новый. В этом ее сила. Ее вечная игра. Ее трагедия. Самостоятельное изменение нарцисса – это крайне сложный и редкий процесс. Теоретически оно возможно, но на практике происходит очень редко. Основная причина в том, что нарциссическая личность глубоко укоренена в своем поведении и восприятии окружающего мира. Нарциссы редко признают свои ошибки или недостатки, так как это угрожает их самооценке, которую они стремятся защитить любой ценой. Чтобы нарцисс изменился, необходимы несколько ключевых условий, которые крайне трудно достичь. Во-первых, требуется признание проблемы, что само по себе почти невозможно для нарцисса. Они склонны обвинять в своих неудачах и проблемах других людей, отказываясь видеть свои собственные действия как причину разрушительных ситуаций. Без осознания, что их поведение деструктивно, никакие изменения не могут начаться. Во-вторых, необходима мотивация к изменениям. Это может произойти, если нарцисс столкнется с серьезными последствиями своих действий, такими как потеря важных отношений, социальной поддержки или профессиональной репутации. Однако даже в этих случаях нарцисс чаще всего обвиняет внешние обстоятельства или людей – а не себя. В-третьих, для изменений требуется глубокая долгосрочная терапия. Если нарцисс согласится на работу с психологом, возможен прогресс, но это долгий и трудный процесс. Психотерапия помогает нарциссам осознать свои защитные механизмы, понять свои скрытые уязвимости и научиться эмпатии. Но даже если все условия совпадут, процесс изменений будет долгим, и успешное преодоление нарциссических черт все равно будет затруднено, так как требует большой внутренней работы, к которой наци... нарциссы чаще всего не готовы. Нарциссы – нацисты. <свят> Надо отметить, что у нарцисса вполне может быть несколько жертв одновременно. Это даже довольно часто встречающееся явление. Нарциссическая личность нуждается в постоянном подтверждении своей значимости восхищения. И для этого она способна поддерживать сразу несколько взаимоотношений, из которых черпает эмоциональную энергию. Это возможно благодаря способности поддерживать разные версии себя для разных людей. Например, один человек может быть источником эмоционального подкрепления, другой – финансовой поддержки, а третий – социального статуса – При этом нарцисс может поддерживать видимость глубоких отношений с каждым из них, играя на их потребностях и слабостях, чтобы манипулировать их поведением. Это создает эффект сети, в которой жертвы оказываются связаны нарциссом, но редко знают о существовании друг друга, что позволяет ему или ей поддерживать контроль и одновременно извлекать выгоду от каждого из своих окружений. Нарцисс может манипулировать всеми перечисленными людьми, выстраивая, скажем, с каждым особую динамику отношений. Муж может быть жертвой в эмоционально закрытом браке, где нарцисс контролирует его чувства и поведение, скрывая свои истинные намерения. Бывший любовник может оставаться под контролем через манипуляции воспоминаниями о прошлом и попытки поддерживать эмоциональную зависимость, даже если отношения завершены. Нынешний любовник часто оказывается объектом романтической идеализации на начальном этапе, но затем сталкивается с той же динамикой эксплуатации манипуляции, как и другие жертвы. Отец может быть жертвой, если нарцисс использует семейные отношения для получения ресурсов, статуса или эмоциональной поддержки, часто заставляя его чувствовать вину или ответственность за успехи или неудачи своего ребенка. Сын или дочь также могут стать объектами манипуляции, где нарциссический родитель эксплуатирует их привязанность, при этом демонстрируя поверхностную заботу лишь для того, чтобы поддерживать собственный имидж или контролировать их судьбы. Каждая из этих жертв может чувствовать себя важной в жизни нарцисса в то время как на самом деле нарцисс использует их для достижения своих целей, создавая сложную и разрушительную сеть зависимости и манипуляций. Наличие нескольких жертв дает нарциссу возможность манипулировать ими, играя на разных ролях и ситуациях. Он или она может использовать одну жертву для получения восхищения и признания, в то время как другая служит объектом манипуляции эмоционального подавления. Иногда нарцисс использует одну жертву для того, чтобы вызвать ревность у другой, тем самым усиливая контроль над обеими. Кроме того, когда одна из жертв начинает осознавать, что ее используют, нарцисс может переключить свое внимание на других жертв, тем самым избегая прямой конфронтации, эмоциональных последствий разрыва. Это позволяет нарциссу всегда оставаться в центре внимания, не испытывая недостатков тех, кто готов питать его эго. Даже кот может стать частью нарциссической стратегии. Нарцисс может использовать животное для демонстрации своей доброты и заботы перед окружающими, создавая образ любящего хозяина или хозяйки, который якобы проявляет внимание и заботу о своем питомце. На деле же кот часто становится просто еще одним объектом, через который нарцисс удовлетворяет свои потребности, восхищения или контроля. Тоже верно и по отношению к собаке. Более того, внимание, которое демонстративно уделяется животному, может использоваться как средство манипуляции другими людьми, например, чтобы вызвать ревность или похвалу за мнимую заботу. Иногда животное может стать способом дистанцироваться от людей или переключать внимание, если нарцисс чувствует угрозу своему имиджу. Но как и с людьми, отношение к животному может быть поверхностным и основанным исключительно на собственных потребностях нарцисса. Животное, к сожалению, в прямом смысле нередко утилизируется. Наличие нескольких жертв одновременно помогает нарциссу поддерживать свою иллюзию контроля и власти, а также Избежать одиночества, которого он или она боятся больше всего на свете. Если нарцисс окажется на необитаемом острове, это может привести к довольно интересной внутренней динамике, поскольку его или ее привычные стратегии манипуляции и получения восхищения больше не будут работать. Без аудитории, которая бы подтверждала значимость этого человека и без возможности манипулировать окружающими, нарцисс столкнется с собственной изоляцией, возможно, с осуществлением внутренней пустоты. Это может вызвать очень сильный стресс, так как нарциссы зачаст... зачастую питаются внешним вниманием и признанием. Однако есть вероятность, что нарцисс попробует создать для себя иллюзорный мир в котором он все еще главный и важный. Это может выразиться в создании фантазии о своей будущей спасительной миссии или представлениях о том, как другие будут его восхвалять за героизм, когда его, наконец, спасут. Некоторые нарциссы могут найти утешение в своей воображаемой важности, а другие могут впасть в глубокую депрессию, потеряв возможность поддерживать иллюзию контроля и превосходства. На необитаемом острове нарцисс, возможно, столкнется с самим собой в самой чистой форме, без внешней подпитки, что может стать для него или ее либо катастрофическим, либо вынудит к изменению своего мировосприятия. Идея, что изоляция на необитаемом острове могла бы стать способом излечения нарцисса, выглядит привлекательной, но на практике вряд ли привела бы к полной трансформации. Для нарциссов их защитные механизмы, стремление к восхищению, превосходству, контролю очень глубоко укоренены и служат для защиты хрупкого внутреннего я. Они скорее умрут, чем допустят изменения своего образа мышления. Вынужденная изоляция могла бы заставить их временно столкнуться с отсутствием внешней подпитки, но это не гарантировало бы подлинной внутренней трансформации. Если нарцисс окажется на необитаемом острове, сначала он может пережить шок из-за отсутствия источников восхищения признания. В долгосрочной перспективе это могло бы вызвать некоторые изменения, например, начальные стадии осознания собственной уязвимости но без адекватной психологической поддержки или осознанной работы над собой нарцисс, скорее всего, найдет новые способы защитить свое эго. Он мог бы создать воображаемую аудиторию или идеализировать себя в своих мыслях, не признавая глубокие внутренние проблемы. Однако в редких случаях такая изоляция могла бы стать катализатором изменений. Лишенный внешних стимулов нарцисс может начать медленно развивать внутренние ресурсы, например, осознание себя и своих чувств. Если этот процесс поддержан через саморефлексию и принятие, возможно, он приведет к позитивным изменениям. Настоящее же излечение нарцисса требует гораздо более сложной работы, чем просто изоляция. Это включает терапию, где нарцисс учится распознавать и принимать свои внутренние слабости, развивает эмпатию к другим и понимает, что его ценность не зависит от внешнего восхищения. Одиночная камера, как метод лечения нарцисса, также вызывает сложные размышления, С одной стороны, изоляция в одиночной камере могла бы заставить нарцисса столкнуться с реальностью отсутствия внешней подпитки и восхищения. Без возможности манипулировать и получать внимание, нарцисс может оказаться наедине со своим внутренним миром, что потенциально может вызвать у него чувство тревоги и кризис идентичности. Тем не менее, одиночная камера, скорее всего, не приведет к излечению. Нарциссы, как правило, избегают глубокого самопознания и могут использовать даже изоляцию для создания фантазий о своей значимости. Например, они могут убеждать себя, что их изолировали из-за их уникальности или что кто-то когда-то восхитится их стойкостью. В таких условиях вместо того, чтобы развить эмпатию или осознать свои проблемы, нарцисс может еще сильнее укрепить усугубить свои защитные механизмы. Изоляция, особенно в одиночной камере, чаще всего ведет к усилению стресса и даже психическим расстройствам, чем к изменениям в характере. Без поддерживающей среды, где можно было бы развивать навыки саморефлексии, эмоциональной зрелости, нарцисс может лишь временно ослабить свою нарцистическую маску, но затем вернуться к привычным моделям поведения. Для реального лечения нарциссу нужна терапия, которая направлена на осознание своей уязвимости, развитие эмпатии и более здоровых способов взаимодействия с окружающими. Одиночная камера может вызвать временный кризис, но без правильной поддержки это вряд ли приведет к глубоким изменениям. Если человек признает, что у него есть нарциссические черты, скорее всего, он не настоящий нарцисс. Люди с нацистическим расстройством личности обычно не осознают своих проблем и считают себя идеальными. Они склонны обвинять других, не признавая своих недостатков. Настоящий нарцисс не будет критиковать себя или всерьез признавать, что манипулирует другими. Ну что, дорогой читатель, вы уже заподозрили, что автор этих строк сам страдает нарциссизмом. Я признаю в себе склонных к манипуляции и другие черты, однако... Признание своих нарциссических наклонностей предполагает способность самоанализу и желанию измениться, чего обычно не хватает у нарциссов. Люди, которые могут осознать свои недостатки, скорее всего, не обладают настоящим нарциссическим расстройством, хотя могут иметь некоторые черты. Ну что, дорогой читатель, а вы не страдаете нарциссизмом? Если ваш ответ твердое нет, то есть повод крепко задуматься и начать беспокоиться.